Месяца три побыл рабочим на братском кладбище, прокладывал дорожки, ставил скамейки, вырыл две могилы. Туда привозили иностранные делегации, и мы соревновались, кто больше настреляет разных сигарет. Полтора месяца служил регистратором в поликлинике. По юной пытливости нравилось относить карту с историей болезни в гинекологический кабинет. В Мангальском рыбном порту Под началом мастера на все руки Коли Паленова белил известью картофелехранилище, крушил кувалды бетонные перегородки, чинил унитаз в управлении. Коля был неутолимый бледун, но для конспирации притворялся алкоголиком. Идя на подвиги, брал с собой сто граммов водки. Пятьдесят, возвращаясь утром, с отвращением выпивал. Пятьдесят растирал по телу и одежде. И уж потом полз к жене. Паленый жаловался. ох Петро, Тяжелая штука двойная жизнь. Все время как подвиг разведчика. На Сандарисе я сделал блистательную карьеру. Поступив грузчиком, через два месяца как единственный полноценно грамотный стал бригадиром, потому что прежний умер от инфаркта, не выходя из запоя. В 19 почти гайдар, у меня под началом оказалось четырнадцать человек, самый младший, втрое старше. Тогда и пришлось заговорить по-латышски. Так как мои ветераны владели еще только началами немецкого. В школе я был отличником по всем предметам, а в 10 классе выиграл городскую олимпиаду по физике, но всегда имел гуманитарные склонности. При этом пошел почему-то на судостроительный факультет заочно. Мне было все равно, где учиться, где работать. Интересовало только свободное время. Выпивка, девушки, книжки читал. Родители печалились. Считалось, что закончивший... Фактически с серебряной медалью не дали из-за поведения. Прогуливал очень много. Должен поступить в хороший институт. А тут плебейские работы, плюс судостроение и судоремонт. Поучившись три года, я изумился. Куда меня занесло? дифференциальные исчисления начертательная геометрия, технологии металлов. Дичь! Ушел из института и тут же загремел в армию. После дембеля пошел с лесарем-инструментальщиком. Делал стеклопакеты, кажется, первые в Союзе. Когда приехал в Ригу в девяностом, остановился в гостинице «Латвия» высотной гордости города, слегка застекленной моими изделиями. Все 27 этажей. Нас было всего двое стеклопакетчиков. Мастер Олег Калачев и я подмастерье. Экспериментальное производство, техническая новинка. Стеклопакеты призваны были не потеть и не замерзать. Потом я жил в Латвии и летом, и зимой. Наши окна и потели, и замерзали. То ли технология подвела, то ли трудовая этика. У нас был большой цех с уютными отдельными помещениями. Ключи от цеха, молодые подсобницы и их подруги, вино, которым с нами расплачивались за нарезанное налево стекло. Весело жили. Тем не менее, я оттуда уволился и сделался пожарным. Опять-таки привлекло свободное время. Приятель предложил. — Хочешь? Пожарку на заводе РЭС устрою. Там сутки через трое. А что надо уметь? Спать часов шестнадцать в сутки сможешь? Попробую. Главное, казалось, не пить с коллегами, окрестными хуторянами. Они не хотели идти в колхозы, для того и нанимались на пожарную синекуру за шестьдесят пять рублей в месяц. Три дня трудились в своих хозяйствах, четвертые безудержно пили в пожарке. Приносили мутную пакость собственной выгонки, варили суп из сала и укропа. На моих глазах с ними, вчистую, до бомжей, спились два студента, чистенькие мальчики из Института гражданской авиации. Что до борьбы с огнем, за год был один вызов, на который выехали лишь трое из девяти человек. Начальник караула Дашкевич, шофер Фридрих и я. Остальные не смогли выползти из помещения для отдыхающей смены. Боролись недолго, когда мы, каски, брезентовые штаны и топоры на ремнях с огромными бляхами, развернутые рукав на готове прибыли, очаг возгорания уже угасал, и его, расстегнув штаны, по-гулливеровски затушил дошкевич Из пожарки я перешел в газету, наконец-то, на двадцать пятом году жизни, утешив родителей. Тогда стал постепенно меняться круг общения. Прежний тоже не радовал папу с мамой. Компания. Теперь наш бывший дом на Бривиба 105 усилиями голландцев совсем похорошел. Раньше сквозь все косметические покраски, приятно напоминая об иной эпохе, пробивались буквы Шампа, остатки рекламы шампанского.